На закопать останки в землю показалось слишком просто. Привезли металлическую ванну, врыли ее в землю, вытряхнули в емкость куски человека и стали заливать концентрированной азотной кислотой. Или другой схожий сюжет. Дагестанцы убили недруга. Но убили и убили. Показалось мало. Старший бригада отрезал ухо и пустил по кругу. «Целуйте по очереди, кровью будем повязаны!» Молодая девица, выполнявшая в банде роль торпеды под подсадной утки, простодушно призналась в разговоре со мной. «Мне хотелось быть героиней фильма «Никита», я старалась». Боевики концевской группировки захотели проучить должника, вывезли в лес, но просто убить — это же неинтересно. Сначала прострелили коленные суставы, затем отрезали нос, уши. Разумеется, цинизм и кровожадность всегда соседствовали с преступностью. Но раньше они крайне редко становились самоцелью, доставляли явное удовольствие участникам насилия. Кстати, концевские убийцы, получив подъемные у босса, пошли расслабиться в баньку, пригласили, как водится, девчонок, взяли спиртного закуски, прихватили видеокамеры, напоили хорошенько девиц, а потом сняли соответствующий фильм без купюр, с крупными планами, комментариями и повторами. И здесь без видео не обошлись. Очень хотелось ощутить себя героями любимого вида искусства. Кусок, который можно подавиться. Борьба за власть в группировках ведется постоянно. Даже сильный и умный лидер заботящийся о братве и укрепляющий ее финансовое положение, не застрахован от завистливого дурака, только и ждущего ошибки босса. А уход вожака со сцены, гибель, тяжелое ранение, задержание милиции или просто вынужденный отъезд за границу, неизменно приводит к череде разборок внутри клана. И порой вчерашние приятели, страховавшие друг друга с риском для жизни, начинают взаимоуничтожение, словно давние лютые враги. Типичный пример — война на юго-западе столицы в Орехове. Местная группировка объединила неплохих спортсменов, имевших разряды, а то и титулы в престижных соревнованиях борцов, боксеров, ганбалистов возглавлял группу, получившую в оперативных разработках название Солнцевская бригада, малоизвестный в то время Сильвестр. Солнцевские добывали на хлеб с маслом, довольно примитивным и малодоходным по нынешним временам делом, игрой в наперстке. Судимых среди них почти не было исключая второго лидера Михайлова по кличке Михась. Ездили они на потрепанном «Москвиче-412», с почтением здоровались с участковыми и не носили демонстративно на шеях золотые цепи с палец толщиной. Шел 1989 год. Разгром группировки большого труда для оперативных служб не представлял. Изнывающий от нереализуемой мощи КГБ СССР сравнительно низкий еще уровень бытовой преступности, жесткий контроль за соблюдением паспортного режима и систематический надзор над административными органами всесильного ЦК. Скоро уголовный розыск задержал Сильвестра, его правую руку Михася и других авторитетов. Довольно крепкая солнцевско-ореховская бригада удар выдержала, но временное отсутствие яркого лидера сказалось на внутренней дисциплине.